9 Гнезда и корни. Возвращение в пыльную лопату было тихим триумфом. Хенку, увидев его в дверях, лишь кивнул, смахнул угольную пыль с фартука и сказал: « Похлебка на плите не остыла еще. Никаких расспросов от него не последовало. Это была высшая форма доверия и понимания в мире, где любопытство часто вело к пули. Сергей вернулся к работе. Удар молота по раскаленному железу, шипение воды, звездная пыль на наковальне. Ритм, ставший ему родным. Но теперь в этом ритме была не только необходимость, но и покой. Острая как бритва опасность отступила, оставив после себя не пустоту, а пространство для жизни, и в этом пространстве начали прорастать мысли, глубокие и неспешные, как корни старого дуба. По вечерам, сидя на крыльце своей коморки и глядя на бескрайнее, усыпанное звездами небо, которого Сергей никогда не видел в своем Подольске, он размышлял. Например, о судьбе. Раньше он считал, что судьба – это предопределенная линия. Школа, институт, работа, пенсия. Здесь, в диком жестоком 19 веке, судьба оказалась не линией, а полем битвы. Каждый день – это выбор. Украсть или заработать, выстрелить или сдержаться, бежать или остаться. Его закинуло сюда, в это тело, словно пушинку в океан. Чистая случайность. Но все, что случилось потом, стычка в Карсон-Сити, бегство от Гризли, перегон через каньон, противостояние с билом было уже осознанным выбором его волей. Может, в этом и есть судьба. Непредрешенный путь, а сумма твоих решений перед лицом обстоятельств. Он не сломался, не стал тем, кем, казалось, был обречен стать, бандитом. Он выковал себя заново, как Хенк выковывает подкову из бесформенного куска железа. Еще Сергей думал о прошлом. Сначала воспоминания о Подольске, о другом мире, приходили каждый день. Запах метро, вкус доширака. Голос диктора по телевизору, лицо мамы. Теперь они приходили реже, призрачными вспышками, больше похожими на сны. Иногда он ловил себя на том, что не может вспомнить оттенок обоев в своей старой квартире. Его настоящее вот это, грубая деревянная стена под ладонью, тяжелая теплота кузнечного молота, доверчивая фырканье полночи. Он все еще был Сергеем где-то в глубине души. Его знания, его принципы, его инженерный склад ума остались с ним. Но оболочка, жизнь, опыт – все это было Джека Смита. Он больше не попаданец. Он стал иммигрантом во времени, человеком, который должен был строить жизнь на чужой, недружелюбной земле. И он строил. Сергей думал и о будущем – сидеть вечно в пыльной лопате помощником кузнеца. Нет, этого мало. План, рожденный в долгих вечерних раздумьях, начал обретать черты. У него есть навыки, у него есть репутация, пока что небольшая, но крепкая. У него есть немного денег и верная лошадь. Он видел, как к Хенку приезжают фермеры с окрестных ранчо. За инструментом, за подковами, за ремонтом инвентаря. Земли здесь дикие, но плодородные. Люди пытаются осесть, обустроиться. Им нужно не только ковать железо, но и строить, мосты, загоны. Простые механизмы для водяных насосов или мельниц. Инженер внутри Сергея проснулся и потянулся. Он начал делать заметки угольком на обрывках бумаги. Простые чертежи, расчеты. Он присматривался к местным строительным методам, отмечая их примитивность и уязвимости. Он мог предложить нечто лучшее, более прочное более эффективное и надежное. Он мог стать не просто кузнецом, а мастером, строителем и механиком, тем, кто помогает другим пустить корни в этой суровой земле. Однажды он поделился этой мыслью с Хэнком, пока они вместе чинили плуг. «Мечтаешь о своей кузнице, да, парень?» — хмыкнул старик. «Не только о кузнице», — осторожно сказал Сергей а мастерской, где можно и железо ковать, и дерево обрабатывать, и механизмы собирать для фермы для ранчо». Хэнк долго молчал, подбирая слова. «Идея не дурна. Места тут дикие, народу прибавляется, а ручной труд дорог. Тот, кто облегчит его, станет нужен всем». Он посмотрел на Сергея пристально. «Но для этого нужны не только руки. Нужны земля, деньги на материалы». И главное – доверие людей. Ты его уже начинаешь зарабатывать, но это дело не одного года. Сергей кивнул. Он это понимал. Но у него теперь было самое ценное – время и цель. Мысли о будущем вели его и к другому, более тревожному вопросу. Он знал историю, знал, что будет с Диким Западом. Скоро, по меркам истории, конечно же, сюда придет железная дорога. Появится телеграф. Больше поселенцев, больше закона. Индийские племена будут согнаны с земель. Их трагедия уже разворачивается где-то за горизонтом. Он был песчинкой в этом историческом урагане. Мог ли он что-то изменить? Вряд ли. Глобальные процессы не остановить. Но он мог, как минимум, не участвовать в самом грязном. Не торговать огнестрелом тем, кто будет использовать его против беззащитных не наживаться на чужой беде. Он мог строить, создавать и, возможно, в своем маленьком мирке помогать тем, кто рядом, независимо от цвета их кожи или происхождения. Это был его тихий внутренний ответ на беспомощность перед лицом истории. Однажды, возвращаясь с вызова на соседнее ранчо, где он не только подковал лошадь, но и починил сломавшийся колодезный журавль, чем вызвал немое восхищение хозяев, Он остановился на холме. Перед ним расстилалась долина, зеленая от весенней травы, с извилистой лентой реки. Где-то там дымились трубы пыльной лопаты, а здесь была тишина и пространство. «Вот оно, это место», — подумал Сергей. «Я хочу построить здесь собственный дом и мастерскую, и тогда будет не просто выживание, не просто избегание прошлого, а строительство будущего. Он не знал, насколько оно будет долгим и счастливым. Он знал, что будут новые трудности, новые опасности, бандиты, суровая природа, болезни, возможно, даже отголоски его старой жизни. Но теперь у него был компас, его собственный моральный кодекс, выкованный в огне испытаний, и его умения, не только физическое, но и то, что он принес из другого мира. Умение думать, планировать, видеть решения там, где другие видели только проблему. Он тронул полночь пятками, направляясь вниз, к долине, к временному дому. Он ехал не как беглец, а как хозяин, осматривающий свои владения. Пусть пока что эти владения лишь комната за кузней Хенка и уважение нескольких десятков человек, но это было его, построенное им самим. Ветер с запада принес запах полыни и далекого дождя. Дикий запад был еще совсем диким, но для Джека Смита, бывшего Сергея из Подольска, он переставал быть враждебным. Он становился просто западом, его западом. Местом, где можно пустить корни и вырастить свое дерево жизни. Пусть кривое, узловатое, выросшее среди камней, но свое. И в этом был смысл всего пути. Не просто попасть куда-то, а найти место, которое станет домом, и стать человеком, который этого дома достоин.